Несомненно, его предназначало. Последняя говорила о его приезде с величайшим удовлетворением. Отзывалась о нем самым лестным образом и как будто очень рассердилась, услышав, что мисс локус и Элизабет с ним уже знакомы. О его приезде в доме мистера Коллинза услышали незамедлительно от самого мистера Коллинза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 так как мистер Дарси приехал с полковником Фитц-Уильямом, младшим сыном его дяди Лорда Энн. И к величайшему удивлению Шарлотты и ее гостей, домой мистер Коллинс вернулся в сопровождении обоих джентльменов. Шарлотта из окна кабинета увидела, как они переходили через дорогу и немедленно предупредила сестру и Элизабет, какой честь их удостоит, добавив, за эту учтивость я должна поблагодарить тебя, Элиза. Мне, мистер Дарси,